Рабочие лежали на полу, на подстилках из хвои. Иногда кто-нибудь из них вставал и подбрасывал в очаг кедровое корневище. Огонь зарял прокопченные стены, усталые, обросшие бродами лица. Ветер бушевал над крышей. Артур Леви старался говорить тихо, ласково, успокаивающе, но Мансов, казалось, совсем сошел с ума. «Слушайте!»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 «Что я передам Гарину? Я всё забыл!» Леви немедленно снарядил погоню за мальчишкой. Люди заворчали. всё же несколько человек согласились. Манцев повел их в сторону шайтан камня. Леви остался у гондолы, грызя ногти. Прошло много времени. Двое из ушедших в погоню вернулись. «Там такое крутит! Шагу не ступить!»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 хрипло скрикивал он. Когда алюминиевая лесенка гондолы поднялась уже на метр над землей, он схватился за нижнюю ступеньку. Несколько человек поймали его за доху, чтобы отодрать. Он отпихнул их ногами. Металлическое днище корабля раскачивалось, стреляли моторы. Сердито ревели винты. Корабль шел вверх, вкрутящиеся снежные облака.